23 августа, среда. В отличие от многих начинающих журналистов, которые долго не могут отыскать свою основную тему, Сергей Блинов с первого курса, а точнее еще со школы, знал, что будет рассказывать о книгах, писателях и вообще обо всем, что так или иначе связано с литературой. И ему было плевать, что тема бесперспективна и мало кого интересует, так говорили сокурсники. Сергей с детства был влюблён в книги и собирался посвятить им всю жизнь. И посвятил. После журфака Блинов заочно окончил филологический, сотрудничал с несколькими известными журналами, писал обзорные и критические статьи и постепенно стал одним из авторитетнейших людей в российском литературном мире. Сейчас он вёл еженедельную колонку в крупном издании, регулярно записывал весьма успешный подкаст и владел небольшим книжным магазином, полки которого заполнял исключительно по своему вкусу. В магазине они с Вербиным и встретились. Феликс отыскал Сергея в первом из двух небольших залов и узнал мгновенно. Среднего роста, худощавый, темноволосый, в чёрной футболке, кедах и рваных джинсах. Именно так Блинов описал себя в телефонном разговоре. Но забыл упомянуть о многочисленных татуировках. По случаю теплой погоды хорошо были видны разноцветные рукава, а из-под ворота футболки выглядывали краешки других рисунков, судя по которым, можно было сделать вывод, что Сергей забит очень плотно. Посетителей в небольшом магазине оказалось довольно много, человек десять поэтому мужчины вышли на улицу и расположились на лавочке. Блинов сказал, что давно отказался от сигарет, но не будет против, если Вербин закурит. Феликс ответил, что воздержится, и поблагодарил за встречу. Блинов попросил называть его не Сергеем Аркадьевичем, а просто Сергеем, после чего громко но твердо произнес. «Хочу сразу предупредить. Я рассказал Тае о нашем телефонном разговоре. И о нашей встрече расскажу». Подробно. Держался блинов не настороженно, а не дружелюбно. Без стеснения показывая, что общение с полицейским не доставляет ему удовольствия, но от встречи не отказался. То ли не рискнул, то ли захотел узнать, что нужно Вербину. Не сомневался, что вы так поступите, мягко ответил Феликс, доставая записную книжку. «Вы говорили, что не будете записывать», — тут же напомнил Блинов. «Я говорил, что не будет официальной записи под протокол. А это просто заметки для памяти», — Вербин помолчал. «Если хотите, я уберу записанную книжку, но когда мы закончим, все равно запишу все основные моменты. Придется потратить время». «Которые вы могли бы использовать с большей пользой». В тоне Блинова отчетливо прозвучали саркастические нотки. «Да, мог бы», — спокойно подтвердил Феликс. «Я очень дорожу своим временем». «Ладно, записывайте», — сдался Сергей и тут же поинтересовался. «Почему вы сказали, что не сомневались в том, что я обо всем расскажу Тае?» «Потому что не сомневался», — пожал плечами Вербин. «Вы меня совсем не знаете». «Но мы ведь говорили по телефону». «Хотите сказать, что этого достаточно?» Вербин сделал вид, что делает пометку в записной книжке. «Вы не предупреждали, что наш разговор следует оставить в тайне». но «В нем нет ничего секретного. Я проявляю обычный интерес». «У людей вашей профессии редко бывает обычный интерес». Блинов опять не удержался от сарказма. Трудно поверить, что вы заинтересовались книгой просто так». «Почему?» — искренне удивился Феликс. «Роман достаточно хорош, чтобы им заинтересоваться». «Вы читаете книги?» «Представьте себе». «Вы сделали мой день!» — пошутил Сергей. «За что-то привлекались?» Вопрос прозвучал неожиданно и потому показался резким. «Вы не посмотрели?» Огрызнулся Блинов, не глядя на Вербина. «Нет, а нужно было?» «Захотите, посмотрите». «Но вопрос ответите?» «Зачем?» «Хочу понять причину вашей неприязни», — объяснил Феликс. «Будто вам не все равно». «Не люблю, когда разговор идет в агрессивном ключе». «То есть на самом деле вам все равно?» «Мой ответ еще раз сделает ваш день». Несколько мгновений Блинов пытался понять, что имел в виду Вербина, когда понял, прищурился и недоверчиво спросил. «Не все равно?» «Представляете?» «Почему?» «Потому что убили человека, Сергей, убили хладнокровно, и я обязан узнать, кто совершил это преступление». «Именно обязаны!» «Именно обязан!» очень серьёзным тоном подтвердил Вербин. «Если я не смогу раскрыть преступление, то буду очень недоволен собой. А я не люблю быть недовольным собой, и, поверьте, такое случается нечасто. Для того, чтобы найти преступника, мне требуется сотрудничество. В идеальном случае добровольное и активное, но сойдёт и нейтральное. Вы же, хоть и согласились на встречу, «Показывайте, что она вам неприятна, и хотите как можно быстрее закончить разговор. А значит, к примеру, вы можете о чём-то забыть и не ответить на какой-нибудь из моих вопросов так, как следовало бы». «В смысле, сказать неправду?» — Блинов, очевидно, сбавил тон. «Забыть о чём-то важном», — с нажимом повторил Феликс. Он не хотел намекать на то, что собеседник способен намеренно о чём-то умолчать. «Это произойдёт машинально, потому что вам неприятен разговор, и вы хотите, чтобы мы поскорее расстались. В результате я могу остаться без важной информации. А я, повторяю, ищу преступника, который убил человека». Некоторое время Блинов молчал, затем, не глядя на Вербина, буркнул. По малолетке получил условный. За угон мотоцикла. Действительно угнали? На продажу? Да нет, конечно. Хозяин ключ забыл, я и поехал с дуру. Перед компанией решил выпендриться. Блинов грустно усмехнулся. Байк вернул в целости, но хозяин уже заявил об угоне. Он потом помогал мне, отмазывал. Но ваши, видимо, план в тот месяц не сделали. Долго меня мурыжили. Я еле-еле отделался условно «Ну ладно, дело прошлое». Сергей хлопнул себя по коленям. «Что вам нужно? Почему хотите поговорить о Тае? Какое отношение она имеет к вашему убийству?» «Это я и пытаюсь понять. Имеет она отношение или нет?» Вежливо ответил Феликс. «Из-за книги?» «Да». «Она ведь взяла материалы из архива?» «Совершенно верно», — подтвердил Вербин. «Тогда в чем дело?» Меня заинтересовала ее интерпретация материалов уголовных дел. «Тая подкинула вам неожиданную версию?» «Можно сказать и так. Не удивлен». «Почему?» «Потому что хлеб писателя — воображение. Хороший писатель всегда задается вопросом, что было бы, если...» и начинает на него отвечать, выстраивая такие цепочки, которые человек без фантазии не способен вообразить. Писатель берет реальные события, крутит их, прикидывает, что осталось вне поля зрения, и складывает кирпичики заново. А потом вы читаете выдуманную историю и неожиданно понимаете, что так действительно могло быть. Смотрите на собранные улики и понимаете, что действительно, может. Только вы ту версию не рассматривали, воображения не хватило. А у писателя хватило, у Таи хватило. То ли тема была ему близка, то ли вербин удалось пробить Блинова, но Сергей явно увлёкся разговором, говорил быстро, глаза его горели. Но есть тема интереснее, ведь вначале было слово. Помните, откуда это? Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Приятно иметь дело с образованным человеком. Блинов не иронизировал, просто констатировал. Так вот, вначале всегда слово, и слово обретает плоть, как вы наверняка помните, если читали дальше первого стиха. А писатели работают со словом, это их инструмент, их мир. И бывает так, что их слово обретает плоть. Писатели достигают уровня Бога? прищурился Феликс. «Ну, не то чтобы Бога», — протянул Блинов. «Но история знает случаи, когда написанное становилось явью». «То, что называют предсказанием», — уточнил Вербин. «Предвидением?» «Или случаи создания реальности». Сергей улыбался, но глаза его оставались серьезными. Он верил в то, о чем говорил. «И вы знаете такие примеры?» «Вы слышали о Титанике?» вопросом на вопрос ответил Блинов. «Даже кино смотрел». Но Сергей не принял шутки, продолжил говорить с прежней увлеченностью и напором, словно не рассказывал, а доказывал Вербину свою точку зрения. Так вот, за 14 лет до того, как «Титаник» напоролся на айсберг, в свет вышла книга американского писателя Моргана Робертсона «Тщетность или крушение Титана» в которой автор сделал, можно сказать, идеальное предсказание катастрофы. При этом, заметьте, «Титаник» еще даже не был заложен. «Идеальное предсказание?» — недоверчиво переспросил Феликс. «Что вы имеете в виду?» «Вижу, вам хочется курить», — улыбнулся Блинов. «Повторю, пожалуйста». «Спасибо», — Вербин достал сигареты. Нужно было показать собеседнику, что он управляет происходящим. Так вот, совпадения реальной истории с литературной просто завораживают. Ну, во-первых, название. Титан — Титаник. Книжный описан как самое большое, роскошное, быстроходное и безопасное судно своего класса. Настоящий таким и был. Во-вторых, айсберг. Оба судна затонули, столкнувшись с ним правым бортом. В третьей характеристики. Длина настоящего 244 метра, вымышленного 269. Одинаковая скорость, примерно равное число пассажиров, 3000 по книге, 2200 в реальности. Робертсон предсказал даже то, что в случае катастрофы находящимся на борту людям не хватит шлюпок. Закончив, Сергей шумно выдохнул и посмотрел на Вербина. «И как вы объясняете эти совпадения?» Феликс выделил местоимение «вы». «Слово обрело плоть», — пожал плечами Блинов. «Разве не очевидно? А как эта история связана с романом Таисии?» В целом Вербин не имел ничего против совпадений, предсказаний или предвидения, если с их помощью можно отправить преступника за решетку. Однако в данном случае Феликс никакого предсказания не разглядел. «У этого слова плоть уже была, просто никто, кроме Таи, её не увидел». Сергей втянул ноздрями сигаретный дым, видимо, отказ от табака не был твёрдым, и продолжил. «Слово не часть нашей реальности, Феликс. Слово и есть реальность». «Все, что мы видим вокруг, выросло из слова. Сначала мы его произносим, а потом создаем то, что произнесли». Что же касается писателей, они из тех, кто ходит по грани, отделяющей сказанное от созданного. Некоторых из них называют провидцами, но ведь, возможно, возможно, не они предвидели, а их слово перешло через грани и стало реальностью». Блинов хитро улыбнулся. «И, может быть, именно сейчас кто-то пишет рассказ, в котором вас убивают. Что в этом случае будет?» «Расследование», — равнодушно ответил Феликс, которого не убедили слова Вербина. Сергей понял, что Вербин не играет в безразличие, и покачал головой. «И вас не беспокоит, что вас могут убить?» «Если бы меня это беспокоило, я бы выбрал другую профессию». Феликс бросил окурок в урну. «Что же касается манги «Тетрадь смерти», я о ней слышал. «Но не верите в подобное?» «А вы верите?» «Я привёл пример?» «Любопытный». «И всё?» «Ваш пример не иллюстрирует дело, которое я расследую. Напомню, что описанные в романе «Преступления» были совершены до того, как книга вышла из типографии, так что Таисия далеко не Робертсон». Блинов хотел возразить, но Феликс поднял указательный палец, дав понять, что не закончил, и произнёс. «Когда я говорил с Эммануилом Тюльпановым, то услышал, что роман Таисии совсем не женский». «Абсолютно не женский», — подтвердил Сергей. И ещё Тюльпанов рассказал, что после первого прочтения подумал, что книгу написал мужчина. Возможно, мой коллега. «Неужели?» но, пообщавшись с Таисией, изменил своё мнение, убедившись в том, что именно она является автором текста, — закончил Феликс. «А в чём вопрос?» «У вас не было подобного ощущения?» «Хм...» Блинов откинулся на спинку скамейки, сложил на груди руки и надолго задумался. Вербин не мешал, понимал, что свои впечатления Сергей помнит, или быстро вспомнил, и размышляет над тем, нужно ли ими делиться. На размышление понадобилось две минуты, после чего Блинов решил ответить честно. У меня была такая мысль, но неустойчивая, если можно так выразиться. Книга действительно достаточно жесткая, без натурализма, но жесткая, в первую очередь благодаря удивительной реалистичности. Но это не главный показатель. «Литература — не точная наука, однако существуют признаки, по которым с определенной вероятностью, конечно же, можно сделать вывод, кто автор текста — мужчина или женщина. Я познакомился с Таей задолго до того, как она принесла рукопись. Она ведь журналистка, мы крутимся в одной тусовке. Поэтому, читая роман, я видел перед собой Таю как автора». Разумеется, удивился тому, что умная, но не особенно опытная молодая девочка принесла подобный текст, но... Следующая фраза должна была стать самой главной, и Блинов запнулся. «Если бы рукопись попала ко мне, как к Эму, не от человека, которого я хорошо знал, от коллеги, так сказать», Сергей вновь взбился и решил уточнить. «Эму рукопись принёс я, и я потом познакомил их с Таей. Вербин молча кивнул. «Так вот, если бы я не знал автора и не видел её перед собой, я бы решил, что роман «Пройти сквозь эту ночь» — написал мужчина. Он тихонько вздохнул, возможно, чувствуя себя предателем, и спросил, «Это плохо?» Ответа у Феликса не было, поэтому он пожал плечами. «Я просто собираю информацию о романе, Сергей». «Для чего обращаюсь к самым разным людям?» И тут же поинтересовался. «Вы сильно переработали исходный текст?» м, -м, -м. Блинов чуть подался вперёд и обхватил себя руками. Это была странная поза для взрослого мужчины, но Вербин на неё не отреагировал. Учитывая, что пройти сквозь эту ночь первый литературный опыт Таи, Я имею в виду большой литературный опыт, статья она пишет прекрасная. В общем, поработать над рукописью пришлось плотно. Тем не менее, текст был на удивление чист. Изумительно чист для дебюта. Такое бывает? Вы слышали о Михаиле Шолохове? Мы вчера обсуждали его с Эммануилом. Вербин решил не использовать слово «парадокс». Это отличный пример блестящего дебюта. Молодой гений, создавший роман колоссальной силы. Что же касается нашего вопроса, я много работал с Таей, и хочу сказать, что она полностью в тексте своего романа. Дышит им, досконально знает каждый эпизод, каждую деталь. Мои ощущение это одно, как и ощущения Эмма. Но при этом у меня многолетний опыт, Феликс. Я работал с большим количеством самых разных авторов, и не только работал, но и общался с ними. Обсуждал их книги, брал у них интервью. Я точно знаю, писал человек свою книгу или нет. Я не сомневаюсь, что пройти сквозь эту ночь написала Тая». Он говорил не просто искренне. Он говорил с искренней яростью и ставил на кон свой опыт и профессиональные знания. Не для того, чтобы выградить Таисию, а потому что верил в каждое произнесённое слово. Поэтому спорить Феликс не стал. Кивнул, показав, что принял слова Блинова к сведению. Убрал записную книжку, всем своим видом показывая, что разговор окончен, и спросил. «Сергей, у вас сохранился самый первый вариант рукописи. «Не тот, что вы отправили Тюльпанову, а тот, который Таисия прислала вам изначально». «Да», — машинально ответил Блинов, но тут же поправился. «То есть, надеюсь, что да. Как правило, я сохраняю оригиналы на тот случай, если понадобится к ним обратиться, а редактирую копии. Но потом они становятся ненужны. Однако я редко стираю архивы, поэтому есть вероятность, что файл сохранился». «Вы не могли бы мне его прислать?» «Зачем?» Вербин улыбнулся и, глядя собеседнику в глаза, ответил. «Мне интересно». «Нет, совсем не интересно». Гриша произнес фразу с отлично сыгранной небрежностью, отчетливо показывая, что вопрос закрыт и обсуждать больше нечего. Однако его собеседник, по виду ровесник Гриши, одетый в столь же дорогой костюм, только английский, а не итальянский, ожидал совсем другого ответа и не сдержал удивления. «Почему? Я ведь говорю, проект реально белый. Никакого криминала или подставы. Это абсолютно случайный инсайд, о котором мы с тобой знать не могли, а значит и не знали». «То есть наше участие объясняется чистым везением. Угадали, вложились, получили 300% прибыли через два месяца и вышли из дела. Проект закрыт». «А с нами что?» — поинтересовался Гриша. «Что с нами?» — не понял Константин. «Что может быть с нами, дружище? Мы с тобой в шоколаде. Берем отпуск за свой счет и летим на острова праздновать невероятную удачу» и сделал большой глоток холодного чая. Они пересеклись в обед. Константин позвонил, попросил Гришу отлучиться из офиса на час и затащил в прохладный зал ближайшего заведения. Еду, конечно, тоже заказали, но в первую очередь их интересовал холодный чай. Августовская жара, набросившаяся на город с начала месяца, хоть и отступила, но не ушла, и в плюс 26 по Цельсию среди раскалённых городских камней Холодный чай выигрывал даже у холодного белого вина. «Если там такие крутые проценты, значит, в игре большие дяди», — рассудительно заметил Гриша. «И вряд ли они нам с тобой обрадуются. От того, что мы впишемся, они свою прибыль не потеряют, а нас даже не заметят». Константин на мгновение нахмурился, наконец-то сообразив, что приятель ведёт себя не как обычно, и с ухмылкой поинтересовался. «Ты что, на мейли? С чего ты взял?» — недовольно спросил Гриша, недовольный тем, что его так легко прочитали. «С того, что раньше ты бы в такое предложение вцепился, как клещ в собаку, вытащил бы деньги ещё до того, как я закончил описывать проект». Вот и довытаскивался. Что? Я пару раз крепко ошибся с инвестициями. Гриша знал, что Константин не отстанет и решил честно обо всем рассказать. В общем, сейчас у меня со свободными средствами так себе. «Но ты же не разорился?» Вопрос прозвучал с шутливой осторожностью. «Но с осторожностью» нет конечно но тогда все в порядке с энтузиазмом перебил его приятель гриш заканчивай грустить с таким дядей как у тебя ты не должен знать что такое грусть ты можешь решить любую проблему я к его деньгам отношения не имею напомнил гриша но ведь ты их ждешь с чего ты взял а что тебе еще здесь делать константин допил чай и поскольку еду до сих пор не принесли, попросил повторить. «Гриш, дружище, прости за откровенность, но с тобой все стало ясно, как только ты прилетел из своей Америки и застрял тут. Или ты считаешь, что никто, кроме твоего дяди, не сумел сложить два и два и понять, для чего человек, который, скажу дипломатично, недолюбливает Россию, торчит в Москве уже восемь лет?» «Можно подумать, ты Россию обожаешь», — проворчал Гриша. «Не то чтобы обожаю, но отношусь с теплотой», — рассмеялся Константин. «Еще раз извини, если я тебя задел. Мы с тобой не один год знакомы, думал, имею право на маленькую откровенность». Ругаться Гриша не хотел, но задетым себя действительно почувствовал. В первую очередь из-за того, что наконец-то сообразил, как все это время его воспринимали здешние друзья. Правильно воспринимали, как охотника за большим наследством. Возможно, острили за спиной о том, что сам из себя Гриша ничего не представляет и не в состоянии заработать такой же капитал, как дядя. Гришу это бесило. Не остроты за спиной, о которых он до сих пор не задумывался, а вечное, с юности возникшее понимание, что в одном лишь дядином мизинце скрывается больше деловой хватки, чем в нем самом. И это понимание заставляло Гришу, очертя голову, бросаться во все предлагаемые приятелями авантюры, большинство из которых заканчивались провалами. В результате Гриша растерял почти весь капитал и приличный уровень жизни поддерживал лишь благодаря неприлично высокой зарплате, которую ему обеспечил все тот же дядя. Обиделся. Наконец-то принесли еду, и Константин взялся за нож с вилкой. Еще раз извини. Он тоже не хотел ругаться. Задумался о том, что восемь лет кого угодно изменит проворчал Гриша, тоже берясь за приборы. Хотя аппетит куда-то пропал. «У тебя за эти годы даже акцент исчез», — заметил Константин. «Зато в английском появился», — угрюмо сказал Гриша. «Все заметили». Пауза. «Дурацкая тема». «Как здоровье дяди?» — поняв, что приятель слегка остыл, Константин перестал стесняться. «Нормально», — коротко ответил Гриша. «Кстати, ты не думал о том, что основные активы твоего дяди вывести не получится?» а управлять ими за границы сложно. Если же захочешь их продать, то по нынешним временам нужно готовиться к большому дисконту. К очень большому. И что? Ничего, пожал плечами Константин. Просто заметил, что если не хочешь потерять примерно половину наследства, купи себе валенки, заведи жену и готовься прожить здесь еще лет восемь. И это оптимистичная оценка. «Ты так говоришь, будто дядя помирать собрался», — тихо сказал Гриша, не поднимая взгляд от тарелки. «Да я просто болтаю», — улыбнулся Константин. «Подсказываю, где можно денег одолжить для нашего проекта». Он действительно хорошо читал Гришу. И при этом знал, что поправить свои дела иным способом Гриша не сумеет только обратившись к богатому родственнику. По вечерам в грязных небесах становилось многолюдно, и поскольку постоянные посетители знали, что если не позаботиться заранее, ужинать придется в лучшем случае за стойкой, большая часть столиков была зарезервирована еще днем. По вечерам музыка становилась быстрее, голоса громче, но не развязнее. Заведение не предназначалось для буйного веселья. Здесь просто было хорошо, и потому в грязные небеса стремилось попасть намного больше гостей, чем мог вместить единственный зал. По вечерам в популярных заведениях жарко, работники на месте не сидят, но Антон, старший бармен, находил время перекинуться с Феликсом парой слов. Подойдя на этот раз, он кивнул на Томик пройти сквозь эту ночь. «Кажется, я уже видел тебя с этой книгой». «Ага», — подтвердил Вербин, предвигая к себе принесённый Антоном шот виски. «Спасибо». «Перечитываешь или не дочитал?» «Перечитываю». «Так сильно понравилось?» «Хорошо, написано», — поразмыслив, ответил Вербин. «Можно?» — Антон взял Том. Пройти сквозь эту ночь. Трейлер?» Ну, типа true crime. А почему, типа? Что такое true crime? Бармен знал. Потому что убийство настоящее, расследования нет, объяснил Феликс. Преступления, о которых рассказывается в книге, висяки. Но клочок придумала, как можно было раскрыть эти дела. Оыграла вас на вашем поле. «Получается так». «Подожди!» — Антон наморщил лоб. «Висяки!» «То есть убийства не были раскрыты?» Он не сразу уловил главную суть того, о чем рассказал Феликс. «Ни одной из них», — подтвердил Вербин. «А сколько их было всего?» «Пять». «Вы не раскрыли пять убийств?» «Поверь, такое случается нечасто». «Вас, наверное, за такое ругают», — пошутил Антон. «Ещё как». «То есть вы получили по шапке, а потом прочитали книгу и узнали, как можно было раскрыть эти убийства?» «Что-то вроде этого», — улыбнулся Вербин. «Никогда не поверю, что тебя обошла какая-то девчонка». «Я не принимал участия в тех расследованиях». «Хорошая отговорка», — рассмеялся бармен. Так и было. А теперь принимаешь? Теперь да. Деталями расследования Феликс делился только после их завершения и очень скупо, поэтому короткое «да» было максимумом, на который мог рассчитывать Антон, и он об этом знал. «Она...» Бармен посмотрел на заднюю сторону обложки. «Она красивая». «Ага. Таисия...» калачева антон прищурился она действительно такая или ей на фотографии лет на пятнадцать двадцать меньше действительно такая молодая и красивая и талантливая если верить твоим словам бармен вернул книгу на место что ты о ней думаешь я пока не знаю определяйся скорее потому что таисия калачева только что заглянула в нашу скромную обитель. У Антона был потрясающий нюх на красивых женщин. Он замечал их появление, даже стоя спиной к дверям, и никогда не ошибался в оценке. Причем речь шла не о данном случае. Не узнать женщину, чью фотографию только что рассматривал, бармен не мог при всем желании. А никогда не ошибался. Если он говорил, стоя спиной к дверям, что грязные небеса посетила настоящая красавица, значит, так оно и было. И так оно было. И хотя сегодня Таисия выбрала не настолько дерзкий наряд, как для первой встречи, внимание она привлекала. Волосы распущены, непослушные пряди то и дело падают на лицо, сквозь прозрачную белую блузку хорошо видно кружевное белье на стройные ноги объяввает тончайшая розовая юбка в пол остановившись у дверей таисия бросила несколько фраз Кате. та с сомнением покачала головой и повернулась к феликсу вербин помахал в ответ и указал на соседний табурет который держал свободным как раз для подобных случаев а когда молодая женщина оказалась рядом вежливо склонил голову добрый вечер я на пару слов Таисия решила не здороваться. «Угостить вас?» «Вы не расслышали? Я на пару слов!» Она яростно сверкнула глазами. Получилось агрессивно и привлекательно. Таисии шли яркие эмоции. Любые яркие эмоции. «Как вы меня нашли?» — поинтересовался Вербин. Секунд через десять молодая женщина поняла, что Феликс не ответит ни на один из её вопросов, пока она не примет его тон, и негромко произнесла. «Бокал белого. У вас есть новозеландский савиньон?» Вербин знаком попросил Антона подойти, Антон нужное вино отыскал. «Я спросила друзей, где вас можно найти?» Феликс не повторял вопрос, Таисия сама решила на него ответить. Уточнять она не стала, но Вербин понял, что друзья — это те самые люди, которые организовали ей доступ в полицейские архивы. «Оказывается, вы довольно известная личность в наших внутренних делах. Когда я назвала ваше имя, мне сразу сказали, что у меня крупные неприятности, и попросили забыть о нашем знакомстве». «Да вы шутите», — с отлично сыгранным сочувствием произнёс Вербин. «Насчёт забыть — да. О неприятностях — нет». Таисия сделала глоток вина. «Зачем вы приходили к Эму и Серёже?» «Эм, это Тюльпанов?» «Не сомневалась, что вы догадаетесь», — язвительно произнесла молодая женщина. «Переставайте дурачиться, Феликс, я не настроена шутить». «Что вас так разозлило?» «Вы издеваетесь!» На мгновение Вербину показалось, что содержимое бокала влетит ему в лицо. А может, и сам бокал. Но Таисия сдержалась. Как вы посмели поставить под сомнение мое авторство? Я просто задавал вопросы. Это оскорбительно. А мне кажется, что это нормальный интерес. Оскорбительный. Далеко не все дебютные книги так хорошо написаны. «Это большая редкость». Она замолчала, он улыбнулся. Она посмотрела на вино, которое чуть не расплескало, и сделала глоток. «Вы что, меня похвалили?» «Изо всех сил, Таисия», — Вербин мягко подвинул молодой женщине книгу. «Вы обещали автограф». А поскольку авторучка лежала тут же, рядом с записной книжкой, Калачёвой не оставалось ничего другого, как дать автограф. «Пожалуйста». «Спасибо». «Но ваши расспросы всё равно выглядят оскорбительными». «Я думал, авторы отращивают толстую шкуру». «У меня она достаточно толстая». «Незаметно». Таисия посмотрела на остатки вина я обещал вас угостить напомнил феликс и сделал знак антону повторить свой виски он едва пригубил я легко выдерживаю критику даже глупую но когда полицейский начинает сомневаться в том что я написала книгу да и неважно что вы полицейский мне не нравится когда сомневаются в моем авторстве это раздражает очень сильно я знаю не стал скрывать Вербин. «То есть вы нарочно задавали провокационные вопросы?» Она вновь стала закипать. «Чего вы хотите?» «Получить ответы». «Я ответила?» «Я пока не уверен в искренности ваших ответов». «И будете меня преследовать до тех пор, пока не убедитесь, что я ответила честно?» «Я буду вести расследование», — уточнил Феликс. Это немного другое. А мне кажется, что одно и то же. Ваше право. Почему вы меня...» Она посмотрела на бокал, который выставил перед ней Антон, но не притронулась к нему. «Почему вы ко мне прицепились?» «Меня заинтересовала ваша книга, Таисия». Вербин плавно провел указательным пальцем по обложке. «А поскольку я человек любознательный...» то решил узнать больше и о ней, и о вас. С детства были любознательным Теперь неважно. Теперь это профессиональное. Она едва заметно вздрогнула, он заметил. Она это поняла и чуть надула губы, как обиженный ребёнок. Я не смогу дать другие ответы. Значит, я поищу сам. Вы уверены, что они существуют? «Нет, конечно», — покачал головой Вербин. «Если бы я наперёд знал, куда приведёт та или иная нить, я бы намного реже выслушивал претензии от руководства». «Из того, что мне рассказали, можно сделать вывод, что вам нечасто приходится выслушивать претензии». «Ваши друзья слишком добры ко мне». «Вы опять дурачитесь?» «Вечер. Я слегка расслаблен». «Не верится». Она подвинула к себе бокал, но пить не стала. «Объясните, как я могу быть связана с убийством вашего товарища?» «Я пока не знаю. Точнее, мне известно только то, что Паша заинтересовался вашей книгой и был убит». Вербин говорил прежним тоном, не показывая, насколько сильно его задело совершённое преступление. «Но вы не волнуйтесь, Таисия, у нас есть несколько версий, и мы проверяем все. Если выяснится, что смерть Паши не связана с его интересом к вашим литературным изысканиям, я лично принесу извинения и постараюсь загладить вину». «Вы уже нанесли мне моральный вред». «Я действовал не публично, я задавал вопросы, которые имеют право на существование». «Если ваши друзья разнесли информацию среди ваших знакомых или поклонников, то моральный вред нанесли они, а не я». «Еще не разнесли», — сказала Таисия после паузы. «Они хорошие друзья». Ну, «В таком случае все в порядке». «Мне бы ваша уверенность». Она наконец-то взяла бокал, но прежде чем сделать глоток, неожиданно отсалютовала Вербину. Феликс понял намёк и ответил своим виски. А затем Таисия продолжила, причём неожиданно проникновенно. «Никто не верил, что я написала книгу. Никто!» Серёжа сказал об этом прямо. Эм промолчал, но я видела в его глазах сомнение, и вы не представляете, как неприятна мне была эта ситуация. Это сомнение, это недоверие. Мне было неприятно, обидно и очень больно. Но я сдерживалась, я работала и в конце концов сумела убедить их, что я и только я являюсь автором романа. Серёжа даже извинился, сказал, что ему очень стыдно. М. признался, что год со страхом ждал, что вот-вот на пороге появится настоящий автор и докажет, что я украла у него рукопись. Они успокоились, они наконец-то полностью в меня поверили И тут появились вы!» «Сначала Паша», — заметил Вербин. «Не понимаю, почему он заинтересовался книгой?» — вздохнула молодая женщина. «Только потому, что пять лет назад не смог поймать убийцу?» Феликс понял, что короткий монолог Калачевой был предельно искренним, шёл от сердца и не мог не ответить тем же. «Мы не любим подобные дела, Таисия». Бессмысленное убийство без мотива и следов, в расследовании которых абсолютно не за что ухватиться. Преступления произошли в разных округах Москвы. Было открыто пять разных уголовных дел. Сотрудники между собой не контактировали. Возможно, если бы кто-нибудь из них посмотрел на происходящее так, как посмотрели вы, мы бы с вами сейчас не разговаривали, а вы бы на меня не злились». Но произошло то, что произошло. Те дела почти канули в небытие, но тут вы подкинули новую идею. Паша ею заинтересовался, и вы знаете, что произошло потом». «Но я все выдумала!» — почти выкрикнула Калачева. «Вы оказались слишком хорошей выдумщицей». «И теперь за это страдаю?» «За все приходится платить». «Даже за талант?» «Добро пожаловать в реальную жизнь». «Разбудите меня», — грустно пошутила Таисия. В бокале оставалось не меньше половины белого, но молодая женщина пока к нему не прикасалась. «Кому вы рассказали о визите Паши?» — спросил Феликс. «Никому». «Никому?» «Никому?» — повторила Таисия. Я решила, что это не та тема, которой нужно делиться даже с друзьями. И, если честно, не приняла интерес вашего друга всерьёз. Я ответила на все вопросы, он уехал, и больше мы не виделись». Эмм сказал, что был бы не против использовать расследование в целях продвижения книги. «Ваш друг в отставке», — напомнила Калачёва. «А значит, его расследование не представляло для Эмма никакого интереса». «Паша к нему не приходил?» «Я бы не говорил». «А к Блинову?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что Паша был опытным и очень въедливым опером», ответил Феликс, глядя Таисии в глаза. «Я пытаюсь идти по его следам, но не вижу их, понимаете? Я не вижу его следов. Не вижу никакой активности, не вижу, как он вел расследование». Не вижу его действий, кроме одного. Паша приходил к вам. А раз так, то убийца к нему пришел от вас. И поэтому, Таисия, вам необходимо вспомнить, кому вы говорили о визите Паши. Это в ваших интересах». Она допила вино, не глядя на Вербина произнесла. «Похоже, у меня и в самом деле неприятности». поднялась и, не прощаясь, направилась к выходу. Однако сразу уйти не удалось. Во время разговора Таисия почти не смотрела в зал и, в отличие от Феликса, не видела, что была узнана. При её появлении в компании четырёх молодых женщин возникло заметное оживление. Они принялись переговариваться, то и дело кивая на Таисию, но сразу не подошли. То ли воспитание помешало, то ли выражение лица Феликса. А когда Таисия направилась к выходу, вскочили и окружили её, и собой, и шумным гомоном. — Это ведь правда вы? Я вас сразу узнала. Я была на вашей презентации, вы подписали мне книгу. И мне. — И мне? — Я не считала ещё на подруге в восторге? Вы замечательно пишете. Мурашки по коже. «От содержания? Конечно, от содержания! Написано превосходно! А вы позволите с вами сфотографироваться?» «Такая неожиданная встреча! Как жаль, что вы уже уходите! Может, посидите с нами?» Настроение Таисии оставляло желать лучшего, и это еще мягко сказано. Однако молодая женщина показала себя настоящей публичной личностью. В окружении поклонниц Таисия мгновенно заулыбалась, с удовольствием выслушала расточаемые ими комплименты и, разумеется, не отказалась от фото. Перебросилась парой фраз, вежливо, но твёрдо отказалась и от бокала белого, и от «посидеть немножко», и только после этого покинула бар. «Зачем приходила?» Так мог поступить как возмущённый, даже разгневанный, ни в чём не повинный человек, так и запаниковавший преступник. Оставалась сущая мелочь — выяснить, кем на самом деле является Калачёва. «Не возражаете?» Распрощавшись с Таисией, подружки вернулись за столик, занявшись обменом сделанных фото и громким обсуждением случайной встречи. Вербин, разумеется, не обращал на них внимания и не заметил, как одна из поклонниц Калачёвой приблизилась, задала вопрос и, не дожидаясь ответа, устроилась на том самом табурете, с которого несколько минут назад соскользнула Таисия. «Вы знакомы с Таисией Калачёвой?» В её голосе отчетливо читался интерес и к факту знакомства, и к самому Вербину. «Да. Вы её друг?» «Скорее, знакомый», — подумав, произнёс Феликс. «Мы иногда общаемся». И поймал себя на мысли, что дал честный ответ. «Мне нравится, как она пишет». Женщина кивком указала на роман. «У Таисии получилась великолепная книга. Вы читали?» «Да». Ответ произвёл на незнакомку хорошее впечатление. «В наше время читающие мужчины встречаются нечасто». «Со мной такое случается». «Мама приучила?» «В детстве долго болел». «По вам не скажешь». Она без стеснения окинула Вербина оценивающим взглядом. «Детство давно закончилось». «Теперь вы взрослый и самостоятельный?» Она протянула руку. «Меня зовут Ангелина». Голос у неё был приятный, достаточно низкий, но не грубый. А рука тонкая и прохладная. «Очень приятно, Феликс». «И мне приятно, Феликс». «Чёрные глаза». Чёрные брови, помада красная, но настолько тёмная, что казалась чёрной. Рот маленький, но губы большие, припухлые. Волосы тоже чёрные. Ангелина носила каре до плеч с выстриженной чёлкой, и прическа ей очень шла. К такому образу должно было прилагаться маленькое чёрное платье. И оно прилагалось, мягко облегая стройную фигуру молодой женщины. «У меня есть книжный клуб». «Ну, как у меня. Мы с подругами его устроили. Но я придумала, сделала так, чтобы он заработал, и теперь считаюсь организатором. Вам доводилось бывать в книжных клубах?» «Только в книжных магазинах». «Это совсем другое». «Неужели?» «Только не делайте вид, будто не поняли, что я имею в виду». Ангелина чуть надавила. «Скажите, Феликс». «Вам было бы интересно обсудить прочитанную книгу, поделиться мнением с людьми, которые тоже её читали, и выслушать их высказывания. Возможно, поспорить, возможно, согласиться и порадоваться тому, что нашли единомышленников». «Иногда очень хочется», — не стал скрывать Вербин. «Тогда я вас приглашаю». «Не уверен, что мы читаем одинаковые книги». «А вы ещё и сноб!» «Это плохо?» «Это интересно». В её глазах заиграли искорки. «Почему вы решили, что мы с вами читаем разные книги?» «Просто подумал». «Тогда давайте обсудим пройти сквозь эту ночь», — предложила она. «Уверен, вы её уже обсуждали». Но смутить Ангелину у Феликса не получилось. «Во-первых...» «Книга достойна повторного обсуждения», — уверенно заявила молодая женщина. «Во-вторых, неожиданная встреча с автором подстегнула интерес к роману, ведь все мои подруги — члены книжного клуба. В-третьих, будет интересно принять участие в обсуждении вместе с профессиональным сыщиком». «Полицейским», — поправил молодую женщину Вербин. «Сыщики живут в книгах». «Хорошо, с полицейским». Легко согласилась Ангелина и объяснилась. «Мне рассказывали, что баром владеет двухметровый полицейский с Петровки». «Кто рассказывал?» «Да, точно, полицейский». «Кто?» Ангелина чуть поджала губы, показывая, что слегка обижена, проявленной настойчивостью. Но увидев, что мимика не произвела должного впечатления, ответила. «Друзья, которые рекомендовали ваш бар». Мы с подругами тут впервые, но нам понравилось. И мы не ожидали встретить тут одну из наших любимых писательниц». «Это получилось случайно». «Вы были её консультантом, да?» Ангелина выждала пару секунд, а поняв, что Вербин не собрался, с ответом продолжила. «Уверена, вам есть что поведать об этой книге. Это ведь настоящий true crime, да? Как раз по вашему профилю». Вы сможете рассказать, насколько точно Таисия воспроизвела преступление, а главное — преступника. Предупреждаю, вопросов будет масса. Сначала Феликс хотел отказаться, но неожиданно понял, что встреча в книжном клубе может оказаться интересной, а главное — полезной. В конце концов, роман «Пройти сквозь эту ночь» стоит во главе расследования, с него всё началось. Без него те пять убийств остались бы забытыми висяками, а Паша был бы жив. Профессионалов, Тюльпанова и Блинова, он уже слышал. Почему бы не пообщаться с внимательными читателями? давайте с улыбкой произнес Вербин. «Правда?» Ангелина явно не ожидала, что получит желаемое настолько легко. «Правда?» «Мы думали, вы откажетесь». Делали ставки? Просто поспорили. А может, я захотел, чтобы вы победили. Ответ молодой женщине понравился. Почему вы решили, что я ставила на ваше согласие? Потому что вы пришли договариваться. Ах, да. Полицейский. Она прищурилась и, кажется, впервые посмотрела на Феликса с настоящим интересом. Так вы «Придёте?» «Я пообещал». «Тогда назовите номер телефона и обязательно отвечайте, когда я буду звонить». «Иначе что?» Она поправила волосы и улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. «Иначе я знаю, где вас найти».